«Ни на кого мы порчу наводить не будем», — твёрдо заявила матушка. «Кроме того, чтобы она сработала, человек должен знать, что на него насылают порчу». «Делов-то. Сделаем куколку, проткнём её булавками и пошлём ему. Сразу всё поймёт». «Нет, Гита». «Здесь самое сложное — раздобыть его ногти», — распалялась нянюшка. «Я сказала нет». «Клок волос тоже сгодится, а булавки у меня есть». Нет. «Наводящий порчу на человеческое существо убог нравственно и портит свою карму», промолвила Маград. «А я всё равно его прокляну», — окрызнулась нянюшка. «Вы ничего и не узнаете. Я же в этой тюрьме чуть копыта не отбросила». «Повторяю, никакую порчу мы наводить не будем», — сказала матушка. «Мы должны заняться его смещением». «Где наш бывший король?» «Оставила булыжник на кухонном столе», — ответила нянюшка. Все нервы истрепала с ним. «Не понимаю», — пожала плечами Маград. «Почему? Он очень милый и обходительный. Для привидения, по крайней мере». «Нет, против него-то я ничего не имею. Меня все остальные достали». «Остальные?» «Умоляю, нянюшка, — говорит, — вынеси за пределы замка какой-нибудь камень, а я в нём поселюсь. Здесь так скучно, так тоскливо, мотаешься, как дерьмо в проруби. Ты прости моё класческое произношение» процитировала нянюшка. «Не могла же я ему отказать. Но вся остальная компания подслушивала нас. Все самые умные, как же, халява, ребята, айда на волю! Я ничего не имею против призраков», — повторила нянюшка. «Тем более против королевских. Но всему есть мера. И к себе домой я эту шарагу не звала. Теперь у меня по прачечной мотается какая-то полуумная баба на колеснице и орёт во всю глотку. В кладовке пара близнецов поселилась» по кухне слоняются какие-то безголовые, кто-то всю ночь вяжет под раковиной и по всему дому бродит какой-то мелкий волосатый тип и всё что-то ищет. Разве это дело? — Ничего. Главное, его тут нет, — мрачно проговорила матушка. — Лишние люди нам не нужны. — Он не человек, а призрак, — указала Магрот. — Давай не будем вдаваться в подробности, — бесстрастно отозвалась матушка. «Так или иначе, вам не удастся вернуть трон бывшему королю», — настаивала Маград. «Призраки не правят королевствами. Как вы собираетесь короновать его? Корона провалится сквозь плечи». «Мы возвратим престол его сыну», — объяснила матушка. «По праву династии». «Сколько можно из пустого в порожнее переливать?» — с досадой стрела нянюшка. «Пусть сначала подрастёт или через 15 «А я говорю, этим вечером», — сказала матушка. «Младенца на трон! Он там и пяти минут не продержится!» «Про младенца речи не было», — спокойно ответила матушка. «Взрослый мужчина. Помнишь Алисию недоумку?» Наступила тишина. Нянюшка Як тихонько опустилась на бревно. «Вот проклятие!» — ахнула она. «Ты что, серьёзно?» «Подумала, что стоит попытаться». «Проклятие!» На сей раз совсем тихо прошептала нянюшка. «Ты, значит, весь день только об этом и думала?» «Да». «А теперь послушай меня, подруга. Ты сама знаешь, Алисия на голову выше всех была. Ты только пойми правильно, я лично считаю, что в головологии и соображении равных тебе нет. Но чёрная Алисия, ей же стоило только пальцами щёлкнуть». «Значит, я, по-твоему, щёлкать пальцами не умею?» «Извините, пожалуйста», — вмешалась Маград. «Да нет, ты не поняла», — ответила нянюшка, игнорируя юную ведьму. «Вот и хорошо. Только ты пойми, Эсме, она ж была этой, Дайяной, над ведьмами, как король выразился». «До-и-яной», поправила её матушка, не поленившаяся заглянуть в толковый словарь. «Я всё-таки позволю себе перебить вас», — произнесла Маград, чуть повышая голос. «Кто такая эта чёрная Алисия?» «А ещё я заявляю», — скороговорка выпалила она, «что не потерплю больше умалчиваний и многозначительных взглядов. В шабаше участвуют три ведьмы». «Тебя тогда и на свете не было», — пожала плечами нянюшка. «И меня, кстати, тоже». А жила она в Скунде. Сильная была ведьма. «Если верить слухам», — добавила матушка. «Да она как-то раз из обычной тыквы настоящую карету сотворила». «Показуха!» — махнула рукой матушка-ветровоск. «Представляешь, приезжаешь ты на бал, а от тебя воняет тыквенным пирогом. А всё это дело с хрустальным шлёпанцем — крайне опасная затея». «Но однажды она такое выкинула!» — увлечённо продолжала нянюшка, не смущаясь тем, что её пытались перебить. «Целый замок на сотню лет усыпила, пока не...» — она замешкалась. «Ничего-то не припомню». Там то ли розовый куст был замешан, то ли прялка. В общем, принцесса должна была потрогать... Нет, перепутала. Не принцесса, а принц. Точно принц. «Принцесса должна была потрогать принца?» Смущаясь, уточнила Маград. «Да нет. Он должен был её поцеловать. Очень романтично, да? Вот такая она была, чёрная Алисия. Во всех её заклятиях была этакая романтика. А больше всего она любила знакомить девушек с лягушатами». «Но почему вы её называете Чёрной Алисией?» «Из-за ногтей», — сказала матушка. «Из-за зубов тоже», — добавила нянюшка. «Очень сладкая любила. А жила она в самом настоящем пряничном домике. Закончилось всё тем, что дети, мальчик и девочка, засунули её в топку её же печки. Вот оно, как в жизни бывает». «Так вы намерены напустить сон на целый замок?» — спросила Маград. Да не усыпляла она никакие замки, отрезала матушка. В «Сказки — это всё!» — прибавила она, косясь на приятельницу. На самом деле, она просто-напросто расшевелила время. Что, кстати, очень просто делается. Все в жизни через это проходят. Время — оно как резинка. Можно растянуть, можно отпустить, как кому нравится. Магрот уже открыла рот, чтобы заявить, мол, вздор всё это, время есть время, а каждая секунда длится ровно секунду, для этого то время и существует, это его работа. А затем ей вспомнились пролетевшие вихрем недели и вечера, гнетущие своей неподвижностью. Минуты превращались в часы, а некоторые часы истекали так быстро, что никакого течения она не замечала. Но ведь это просто игра воображения! — проговорила она. — Людское восприятие. — Так и есть, — гаркнула матушка. — А как иначе? На нём всё и основывается. И что это меняет? — Только гляди, не прыгни сразу на сто лет, — предупредила нянюшка. — Самое хорошее число — 15 Круглое вдобавок, — задумчиво проговорила матушка. — Нашему парнишке без малого 18 будет. Нашлём чары, разыщем его, направим куда следует, чтобы он явился по зову судьбы в замок. И все потом будут жить-поживать и добра наживать». Маград сочла за лучшее не оглашать своё мнение по этому вопросу. Лично она всегда считала, что о судьбе легко размышлять. А вот когда та действительно нужна, до неё ни в жизни не докличишься. Нянюшка Як щедро плеснула в свою чашку ещё яблочного бренди. «Ну, «Все выйдет просто замечательно», — пробормотала она. «Хоть 15 лет спокойно поживем. Если я ничего не путаю, тебе, после того, как заклинание скажешь, еще надо будет успеть облететь замок до первых петухов». «Да я не о том», — ответила матушка. 15 лет нам ждать нельзя. Нельзя, чтобы Флем 15 лет страной правил. Иначе соображать надо. Нет, я тут надумала все королевство на этот срок сдвинуть. И матушка одарила своих подруг лучезарным оскалом. «Что, весь ланкр? Ага. На 15 лет вперёд сдвинуть? Ну да». Нянюшка бросила взгляд на матушкино помело. На совесть сработанное устройство, сделанное на века, хотя с разгоном имеются некоторые сложности. Но всякой вещи есть свой запас прочности. «Не получится», — заявила нянюшка все королевство, его не хватит. Тебе же придется лететь до самого пудренного пика, а потом обратно до гробоемного перевала. Просто магии не хватит». «Не бойся, я и об этом подумала», успокоила матушка. И снова лучезарно оскаблилась. Зрелище было жутковатое. Потом поделилась своим планом. Спустя минуту, когда ведьмы разошлись выполнять каждое свое задание, Торфяная пустошь опустела и окунулась безмолвие, нарушаемая разве что писком летучих мышей да нерешительным шебрушанием ветра в пустяках вереска. Затем из ближайшей торфяной топи донеслось натужное бульканье, и очень медленно, окидывая ландшафт крайне недоверчивым взглядом, увенчанный мочалом сфагнума, из тросины появился трусливый обелиск.